52. Август выдался непривычно мокрым для Ланскне. Каждый день шли дожди, в промежутках между ними небо было затянуто тучами, и ветер хлестал растения, обрывал листья. Джо качал головой и говорил, что он это предвидел. Больше этого не предвидел никто. Безжалостный дождь смывал верхний слой земли, обнажая древесные корни. Джей ходил в сад под дождем, а обертывал деревья кусками ковра, чтобы обееречь их от воды и гнили еще один старый трюк с переулка пок хилл который отлично работал но без достатка света фрукты упадут светок не сформировавшимися и не созревшими джо пожимал плечами это не последний год джей не был так уверен после возвращения старика он стал сверхъестественно чувствителен к переменам в джо отмечая каждую гримасу обсасывая каждое слово он заметил что джо говорит меньше чем прежде что иногда его очертания размыты, что радиус, мая настроенная на ретростанцию иногда по несколько минут выдает белый шум, прежде чем находит сигнал. Словно Джо тоже был сигналом, постепенно затухающим до забвения. Хуже того, Джей казалось, что это его вина, что Ланскне словно вытесняет, заслоняет Джо. Дождь и похолодание приглушили запахи, прежде неизменно сопровождавшие старика, запахи сахара, фруктов, дрожжей и дыма. За пару недель они тоже выцвели, и иногда на Джея на несколько невыносимых мгновений накатывало абсолютное одиночество, безнадежность. Будто сидишь у смертного одра друга и ловишь каждый его вздох. После истории с осами Мариза больше не избегала его. Они здоровались через забор или изгородь, и хотя она редко бывала оживлена или приветлива, Джею казалось, что он начал чуточку нравиться Маризе. Иногда они беседовали. Сентябрь был для нее напряженный порой. Виноград полностью сформировался и начал желтеть. Но дождь, что практически не прекращался весь последний месяц, вызвал новые проблемы. Нарсис винил в гибельном лете глобальное потепление. Другие неразборчиво бормотали что-то об Эль-Ниньо, химических заводах в Тулузии, японском землетрясении. Эль-Ниньо, теплое сезонное течение в восточной части Тихого океана. мирай Мерайфезан кривила губы и твердила, что настали последние времена. Жозефина вспомнила кошмарное лето 75-го, когда тан высох, и бешеные лисы прибежали с болот в деревню. С неба лило уже не каждый день, но солнце все равно почти не показывалось. Тусклая монета в небе, почти не дающая тепла. «Если так пойдет, осенью все останутся без фруктов», – сурово сказал Нарсис. Персики, абрикосы и другие фрукты с тонкой кожицей уже погибли. Дождь проел нежную плоть. И они сгнили и упали на землю, даже не дозрев. Помидоры никак не хотели поспевать. С яблоками и грушами дело обстояло не лучше. Восковая кожица защищала их отчасти, но недостаточно. Но больше всего страдали виноградные лозы. В это время винограду нужен свет, сказал Джо, особенно поздним сортам, винограду Шенен, из которого делают благородные вина. Он должен быть высушен солнцем, как изюм. Этот виноград зависит от исключительного климата болотистого Ланскне, жарких, долгих летних дней, дымки, которую солнце поднимает из-за реки. В этом году, однако, в благородной плесени не было ничего благородного. Лоза поразила простая и банальная гниль. Мариза делала, что могла. Заказала из города пластиковые покрывала и натянула их над рядами на металлические обручи. Это спасло лоза от худших последствий дождя но ничем не помогло обнаженным корням. Покрывало не пускали остатки солнечного света, и фрукты запотевали под пластиком. Земля давно раскисла в грязную жижу Как и Джо, Мариза раскладывала куски ковра и картона между рядами, чтобы уберечь землю, но все напрасно. Саду дже приходилось немного легче. Дальше от болот, выше над водой, земля его имела естественные дренажные каналы, которые уносили лишнюю воду в реку. И все равно тан поднялся как никогда высоко, разлился по винограднику на стороне маризы и подобрался опасно близко к Джею, размывая берег так яростно, что огромные глыбы земли падали в реку. Розе было строго запрещено ходить на подмытый берег. С ячменем творился кошмар. Поля вокруг Ланскне давно уже были отданы на откуп дождю. На одном из полей Бриансона появился круг. И самые легковерные пьянчуги Жозефина заголосили о космических пришельцах, хотя Ру считал, мол, больше похоже на то, что озорной сынок Клермона и его подружка знают больше, чем говорят. Даже от пчел в этом году мало толку, сообщил Бриансон. Меньше цветов, вот и мед хуже. по Зимой придется затянуть пояса. «С нынешнего урожая едва ли удастся выжить довольно, чтобы посадить будущее весной», — объяснил Нарсис. «Когда урожай плохой, приходится сажать в кредит». «А арендованная земля родит все хуже и хуже, э?» Он осторожно налил арманьяк в горячую кофейную гущу и выпил смесь одним глотком. «Денег от посолнухов и кукурузы слишком мало», — признал он. «Даже цветы и питомник не приносят того, что прежде. Нам нужно что-то новое». «Может, рис?» — предложил Ру. Клермон был менее подавлен, несмотря на то, что дела его плохо шли все лето. Недавно он несколько дней провел на севере с Люсьеном Мерлем и вернулся, горя энтузиазмом по поводу своих планов насчет Ланскне. Выяснилось, что они с Люсьеном собираются стать партнерами и испробовать новый способ разрекламировать Ланскне в регионе Ажена, хотя оба непривычно секретничали насчет деталей проекта. Каро тоже была лукава и самодовольна, дважды заглянула на ферму по дороге, хотя та на миле отстояла от ее обычного пути и осталась на кофе. Ее распирало от сплетен, восхищение тем, как Джей обновил ферму, отчаянного любопытства насчет его новой книги и намеков, что ее влияние в региональных литературных обществах несомненно принесет роману успех. «Серьезно? Постарайтесь обрасти французскими связями», — наивно поучала она. «Пуанетта Мерль знакома с уемой журналистов, вы в курсе? Может попросить ее устроить вам интервью для местного журнала?» Он объяснил, пытаясь не улыбаться, что одной из основных причин бегства в Ланскне было стремление избежать общения с журналистами. Корожиманна улыбнулась и пробормотала что-то насчет артистического темперамента. — И все же подумайте, — настаивала она. — Я уверена наличие знаменитого писателя достал чок, который нам так нужен. Тогда Джей пропустил ее слова мимо ушей. Он почти закончил новую книгу, на которую наконец, заключил контракт с Worldwide и установил себе срок сдачи – октябрь. К тому же он купил у Жоржа несколько бетонных труб и укреплял ими старые дренажные канавы на своей земле. Крыша тоже дала течь, и Рупа обещал залатать ее и заново расшить швы кирпичной кладки. Дни Джея были слишком насыщенными, не до корои ее планов. Вот почему газетная статья застала его врасплох. Он бы и вовсе ее пропустил, если бы Папотто не углядела ее во женской газете и не принесла ему вырезку. Папотто была трогательно довольна, но Джею сразу стало не по себе. В конце концов, это первый знак, что его место пребывания раскрыто. Он не помнил дословно. Немало чепухи о его блестящей ранней карьере, малость -то не о том, как он сбежал из Лондона и возник в Ланскне, в основном избитые банальности и домыслы. Что хуже, там была его фотография, сделанная в кафе «Мород» 14 июля. Джей, Жорж, Ру, Бриансон и Жозефина сидят у стойки бара с бутылками «Бленд» в руках. На снимке Джей одет в черную футболку и хлопчатобумажные полосатые шорты. Жорж курит галуаз. Джей не помнил, кто сделал фотографию. Кто угодно мог. Заголовок гласил «Джей Макинтош с друзьями в кафе «Мород»» «Ланскне там «Что ж, ты не мог вечно от всех ныкаться, сынок», заметил Джо, когда Джей пожаловался ему. «Рано или поздно все равно выплыло бы». Джей сидел в гостиной, за пишущей машинкой. Бутылка вина с одного боку, чашка кофе с другого. На Джо была футболка с надписью «Элвис жив-здоров» и «Живет в Шеффилде». Джей заметил, что теперь все чаще очертания Джо словно просвечивают по краям, как на передержанной фотографии. «Не понимаю, почему», — сказал Джей. «Если я хочу жить здесь, это ведь мое дело, верно?» Джо покачал головой. «Да, может быть. Но ты же не собираешься всю жизнь так прожить, а?» Сказал он. «Бумаги, разрешения, всякое такое, бабки и вообще. Скоро тебе придется туго». Действительно, четыре месяца жизни в Ланскне изрядно истощили сбережения Джея. Ремонт, мебель, инструменты, оборудование для сада, дренажные трубы, ежедневные траты на еду и одежду, плюс, разумеется, покупка самой фермы. Выжили его сильнее, чем он предполагал. «Деньги скоро появятся», — ответил он. «Я теперь в любую минуту могу подписать контракт на книгу». Он упомянул, о каких суммах идет речь, ожидая, что Джо благоговейно умолкнет. Но тот лишь пожал плечами. «Да, но по мне синица в руке получше журавля в небе». — сурово сказал он. — Я просто хотел глянуть, все ли у тебя в порядке. Убедиться, что дела идут на лад. До того, как уйду. Можно было не говорить. Слова прозвучали ясно, точно он произнес их вслух.